Глава 13 В открытый космос. Лубисин потерял дар речи. Внимание, мелкие засранцы, ректор уже обо всем знает. Сразу после этого зашифрованный замок в комнате хранения механоида был атакован. Бесин взглянул на происходящее при помощи новых возможностей своего зрения и внезапно понял, что способ взлома был ему хорошо знаком. Он как раз был описан в материалах для самостоятельного изучения, выданных студентам неделю назад. Уайт похвастался. «Я три дня и три ночи усердно работал, чтобы понять принцип действия. Ректору стоит назначить мне стипендию». На самом деле, в этот момент ректор хотел лишь отвесить ему подзатыльник. С одной стороны, ректор Лу был вознагражден за свои труды наставника. Пусть он истер губы в крови, обучая студентов – но, по крайней мере, он смог что-то вбить в их деревянные головы. С другой стороны, он был в ярости, потому что стоило этим хулиганам научиться хоть чему-то, и они тотчас использовали эти знания против собственного ректора. Современные виды транспорта можно было в целом разделить на две основные группы – межгалактические и местные. Местные использовались внутри атмосферы, и их существовало огромное множество. К ним, среди прочего, относились обычный гражданский транспорт, военные наземные механоиды, высокоскоростной мототранспорт и железные дороги малой высотности, а также самолеты и специальные воздушные судна, перемещающиеся на больших высотах. Межгалактический же транспорт существовал всего двух видов – механоиды и космические корабли. Космические корабли могли быть гражданскими или военными – И этот вид вмещал в себя множество разнообразных транспортных средств. Но механоиды – совсем другое дело. По закону Межгалактического Союза, механоиды могли использоваться только военными. Начиная с маленьких и простых механоидов, которые можно было хранить в помещении лаборатории, и заканчивая гиперкосмическими гигантскими механоидами, способными затмить небо и солнце, все они были оснащены двумя системами – Одна из них – система энергопотребления для обеспечения полета, а другая – военная система, включающая в себя механизмы управления тяжелым вооружением и защитным полем. Именно поэтому механоидами везде было строго-настрого запрещено пользоваться в частных целях. Конечно, кроме восьмой галактики, где все давно вышло из-под контроля. Даже самый захудалый механоид все еще являлся смертельным оружием, а вовсе не игрушкой для наивных подростков. Сам Лубисин, возможно, и не являлся образцом здравомыслия, но он все еще был ответственным преподавателем. Он не мог позволить своим ученикам творить глупости, словно неразумные мартышки. Поэтому он медленно прервал эксперимент и даже не извлек чип из своего тела. Он резко дернул на себя панель системы обнаружения, и три соединительных кабеля порвались – а сенсорный экран вышел из строя. Система оповещения громко и протестующе заверещала. В воздухе повис запах горелого. Сейчас Лоббисин с удовольствием заменил бы дорогие разорванные провода собственным телом. Но мелкий засранец Уайт определенно хорошо выучил урок. Он не только разобрался в материалах для самостоятельного изучения – он еще и смог сделать из них выводы и дополнить своими теориями. С тревогой наблюдая, как замок почти поддается, ректор Лу ходу оделся и поспешил покинуть пребывавшую в беспорядке лабораторию. Система доступа в лабораторию была основана на старых добрых датчиках отпечатков пальцев и сканерах сетчатки глаза. Ректор Лу не стал устанавливать генный замок. К этому моменту он все еще не приспособился к своему нечеловечески сильному телу. Переволновавшись, он пальцем проткнул датчик сканирования отпечатков насквозь. Система доступа дала сбой после такой неожиданной атаки, расценила происходящее как взлом и наотрез отказалась сканировать его сетчатку глаза, блокируя все двери. Зазвучала охранная сигнализация – а все сигналы и интернет-соединения в помещении были автоматически прерваны. Даже аварийная завеса опустилась, а она достигала в толщину трех метров и была сделана из особого материала, способного выдержать три удара оружия нейтральных частиц. Примечание переводчика – Neutral Particle Weapon. Военный термин – пучковое оружие на нейтральных частицах. Если интересно, можно почитать про концепт этого оружия будущего в интернете. По сути, представляет из себя устройство, которое использует нейтральные частицы атома и преобразует их в пучки, выпускаемые примерно со скоростью света. Видимо, существует какая-то загадочная сила, управляющая всем злым роком во Вселенной. И именно на голову Лубесина эта сила сейчас вылила невидимый глазу ушат помоев. Ректор Лу, запертый в собственной лаборатории, таращился на опущенную аварийную завесу. Он был в такой ярости, что из ушей у него почти повалил дым. В этот самый момент у входа в помещение хранения механоида стояли две девушки и двое юношей. Четыре пары глаз напряженно наблюдали, как рушится шифр замка. Уайт был заводилой. Он обнаружил, что его собственная способность управления механоидами оставляла желать лучшего, поэтому пригласил себе в помощь двух девушек – Минт и ее соседку по комнате Хуан Цзэншу. Те сначала не хотели участвовать, но он прибегнул к подкупу. Еще один юноша присоединился к ним, тот самый, что на церемонии занял чужое место и завязал потасовку. Его звали Витас, и он слыл редкостным отморозком. Все в Академии Звездного моря, за исключением ректора Лу, мечтали набить ему лицо. Он дрался со своими однокурсниками в среднем по восемь раз за день, вне зависимости от того, был он с ними знаком или нет. За что и заработал себе прозвище «Тупоголовый». Семья Тупоголового явно не занималась легальным бизнесом. И он как-то упоминал, что однажды уже имел дело с настоящими механоидами – Он и в академию-то пришел изучать управление ими. Четверка могла похвастаться четким разделением труда. Уайт отвечал за вопросы взлома и проникновения. Минт и Хуан Зэншу занимались технической поддержкой оборудования. Одна взяла на себя систему полета, другая – вооружение и защитное поле. Тупоголовый должен был управлять механоидом. Зашифрованный замок не выдержал напора – и со щелчком отключился, медленно открывая дверь хранилища. Уайт воодушевленно подпрыгнул и поднял руку, чтобы дать подельникам пять. Но трое других подростков не разделяли его восторгов, наблюдая за ним безо всякого выражения. Поэтому Уайту оставалось только смущенно дать пять самому себе и картинно взмахнуть рукой, чтобы скрыть свой конфуз. Хуан Зеншу издала иронический вздох. «Ребята, а вы уверены, что хотите лететь? Считаете, что уже достаточно пожили?» Хотя это был простой механоид, собранный шайкой культистов с периферии Вселенной, он все равно был более 10 метров в высоту. Его использовали для практических занятий со студентами, поэтому оружейные отсеки были пусты. Тем не менее, он выглядел устрашающе. Тупоголовый утверждал, что ранее имел дело с механоидами – но это был просто блеф. Он всего лишь имел возможность в детстве поиграть с симулятором. В сравнении с настоящим механоидом тот теперь казался машинкой с аттракционов. Тупоголовый неосознанно сглотнул, понимая, что, кажется, погорячился со всем этим хвастовством. Ректор Лу, запертый в своей лаборатории, беспомощно наблюдал своим сверхъестественным зрением, как его студенты проникают в хранилище. Он был связан по рукам и ногам, конце концов биочип его теле был простенький, и его возможности были сильно ограничены. Бесин мог использовать функции маскировки и невидимости, предназначенные для торговли детьми, и ничего больше. В лаборатории не было сигнала телефона, сеть интернета была заблокирована, и никто не услышал бы, начни он даже изо всех сил барабанить по двери. Лубисин почувствовал, что покрывается холодным потом. Внезапно он поднял голову, вспомнив о звуковом усилителе, установленном в лаборатории. Четверо опрометчивых студентов в ужасе стояли под механоидом. Минт, впрочем, больше любого механоида боялась, что Уайт пойдет на попятную и не заплатит ей. Именно поэтому она собрала всю свою храбрость и выпалила. «Поторапливайтесь, слабаки!» Топоголовый мгновение молча взирал на нее. Настоящий герой никогда не должен показывать свой страх перед девчонкой. Помимо базовых технических лекций, Лубисин пока провел лишь одно практическое занятие с механоидом, показав на нем, как открывается люк доступа. Тупоголовый набрался смелости и направился вперед, притворяясь совершенно спокойным. Вспомнив все, что слышал на лекции и читал в учебниках, он смог открыть люк. Как только они вошли внутрь, Ментальная сеть механоида мгновенно активировалась с легким жужжанием и заискрила пугающими зелеными вспышками, словно брызгами кипящей воды. Тупоголовому казалось, что он не чувствует собственных ног от страха. И уж тем более он не смог бы сейчас вспомнить инструкцию по налаживанию связи с механоидом. Пока он глупо таращился на вспышки ментальной сети, ректор Лу использовал звуковой усилитель – и сквозь водопроводные трубы, ведущие к хранилищу, прорычал искаженным голосом. «Как вы смеете трогать механоид без разрешения? Немедленно вылезайте!» Тупоголовый так испугался, услышав голос ректора, что внезапно разом вспомнил инструкцию и машинально пустил ее в ход. Остальные трое даже не успели отреагировать, как люк доступа уже закрылся за ними. Тысячи нитей ментальной связи в одночасье устремились к тупоголовому. Звуки в кабине внезапно стали громче. Уайт обхватил голову руками и проревел. «Он что сейчас взорвется?» Хуан Зэншу прокричала в ответ. «Немедленно разорвите связь! Идиоты, вы же себя погубите!» Но тупоголовый не мог вымолвить и слово. Любой человек без профессиональной подготовки потерпел бы провал при первом запуске механоида. Сила отдачи при присоединении к ментальной сети могла легко вызвать сотрясение мозга. Тупоголовый мог только с трудом таращить глаза. Минт оттолкнула его и приказала. «Есть же режим ручного управления! Подвинься! Я остановлю программу!» Она действовала, словно настоящий генерал, когда кулаком выбила клапан панели экстренного управления но была встречена таким количеством кнопок, что почувствовала себя идиоткой. Она не знала функций и половины из них. Впрочем, недостаток образования Минт явно компенсировался ее неуместной храбростью. Она замерла всего на мгновение. Затем она решила действовать на удачу и лечить мертвую лошадь словно живую. «Есть же режим ручного управления! Подвинься, я остановлю программу!» Примечание переводчика – популярная китайская идиома, означающая «не сдаваться до последнего» или «сделать все возможное в сложившейся ситуации». Лу Би Сина на этом моменте почти хватил удар. «Не надо!» Но было уже слишком поздно. Жужжание механоида медленно пошло на спад, но прежде чем подростки успели вздохнуть с облегчением, он внезапно двинулся. Пол хранилища с оглушительным грохотом треснул и раскололся надвое. Впереди появился бесконечный маршрутный трек, крылья механоида постепенно вывернулись назад. Соскользнув прямо на трек, механоид абсолютно бесконтрольно направился к платформе запуска. Подростки переглядывались несколько секунд. Потом они все – серьезный юноша, крутая принцесса и проблемный придурок – разом превратились в обычных напуганных до смерти детей и хором завопили. Равнодушный к их крикам, механоид приблизился к центру платформы запуска. Колоссальные волны энергии сотрясали все вокруг. Механоид устремился в открытый космос. Ректор Лу потерял дар речи. Только что на его глазах четверо буйных подростков запустили себя в небо, точно салют на празднике. Он был вне себя от бешенства. «Маленькие паршивцы, я вас всех исключу!» Он пнул ногой железную завесу и оставил на ней заметную вмятину. Осмотрев ее, он пришел к выводу, что, судя по ее глубине, чтобы выбраться наружу, ему пришлось бы колотить по двери минимум дня три. Уж скорее он дождется, пока его вызвали Джан-Лу. Гнев не мог решить проблему. Лобисин вскоре взял себя в руки, наворачивая круги по запертой лаборатории. В какой-то момент на изобретательного ректора Лу снизошло озарение, и он сразу запустил функцию маскировки чипа. Внезапно все системы безопасности лаборатории зафиксировали на приборах слежения вместо разгневанного мужчины маленького мальчика, у которого еще, наверное, и молочные зубы не сменились. Маленький мальчик одиноко сидел посреди лаборатории с полминуты, будто к чему-то готовясь, а затем разразился громкими рыданиями. В соответствии с законом о защите детей Межгалактического Союза, если несовершеннолетний находился без присмотра более пяти минут и испытывал очевидное недомогание, ближайшая система наблюдения была обязана направить сигнал в полицию. Система безопасности была установлена Джан-Лу, и Лубесин искренне надеялся, что ИИ родом из Союза добросовестно выполнял требования законов. Джан-Лу его, как всегда, не разочаровал. Переживая второе детство и окончательно потеряв лицо, ректор Лу старательно завывал в течение пяти минут. Местное отделение полиции, которое большую часть времени служило просто украшением, получило сигнал тревоги. Все полицейские в радиусе 20 миль были загадочным образом вызваны одновременно, и уже через полчаса они освободили помятого ректора Лу из плена Академии Звездного моря. В этот самый момент механоид с четырьмя незадачливыми подростками на борту вырвался с планеты Пекин-Бетта словно каноэ, унесенное волнами океана. Следуя предустановленному маршруту, Он растворился в бесконечной Вселенной. Линзенхен в это время покинул Пекинбета в компании Джен Лу, который сегодня отсутствовал в лаборатории. Затем они были любезно приглашены на маленькую базу, дрейфовавшую на границе восьмой галактики. После приземления люк механоида издал тяжелый вздох и медленно открылся. Линзенхен вышел, скрестив руки за спиной, и сразу заметил человека, встречавшего их. Вне зависимости от пола, все члены группы были одеты в наряды с массой украшений. Присмотревшись внимательно, можно было заметить, что все эти аксессуары были сделаны из живых существ. Серьгами были пауки, браслетами скорпионы, а ожерельями маленькие свернувшиеся кольцами змеи. Это было известное восьмой галактике – оккультная организация «Ядовитое гнездо». Лидером был мужчина среднего возраста на вид лет двухсот. Левая половина его лица была полностью покрыта татуировками с изображениями ядовитых насекомых. Настолько плотно, что невозможно было различить его черты. Он выступил вперед и протянул руку. «Я много слышал о вас, Б-4, но не имел возможности посетить вас лично». Позвольте представиться, я служитель бога Вуду, мое имя Элей. Добро пожаловать, мой друг. Да снизойдет на вас сияние славы бога Вуду. Услышав это странное благословение, Линдзенхен выдавил из себя фальшивую улыбку, почти ощущая зуд от дискомфорта. Он не удосужился снять перчатки и просто формально пожал протянутую руку. «Мне жаль, что я по воле случая навредил вашим людям». Элей ответил с широкой улыбкой. «Наши люди впервые нарушили границы ваших владений. Это неважно. Будем считать, что этот случай стал поводом для знакомства». Сказав это, он более упоминал историю с Пауком и вежливо пригласил Линдзен Хэна последовать за ним. База представляла из себя доработанный заброшенный космический корабль и была размером с небольшой город. Она дрейфовала в открытом космосе, на окраине восьмой галактики, заселенной людьми ядовитого гнезда. Ядовитое гнездо поклонялось крупным насекомым, поэтому их вкусы заметно отличались от нормальных. Каких только психопатов здесь не было. Разводить ядовитых насекомых или набивать себе татуировки с их изображениями считалось обычным делом. Самые странные люди даже имплантировали себе части тел членистоногих. Все вместе они выглядели как шайка непонятных монстров. Линдзенхен притворился, что ничего этого не заметил. Он следовал за Элеем, пока спустя 10 минут не остановился перед огромным космическим кораблем. Огни искусственного освещения, сверкая, отражались от гладкого корпуса. Корабль казался абсолютно чужеродным на этой странной базе с убогими условиями и чудаковатыми обитателями. Лень бегло оглядел его и сразу определил, что уровень технологий космического корабля лет на 150 опережал возможности ядовитого гнезда. Более того, ему стало очевидно, что за появлением здесь этой махины должны стоять те же люди, которые производили биочипы и покупали детей для экспериментов. Люк космического корабля открылся. Несколько человек в защитных костюмах вышли из него. Предводитель снял с себя шлем, за которым скрывалась ничем не примечательная внешность. «Б-4 с планеты Пекин-Бета, приятно познакомиться. Вы можете звать меня 001. Это я пригласил вас. В вашем представлении я так называемый межгалактический пират». «Взаимно». Цзинхэн приподнял бровь. «Я в вашем представлении, вероятно, известный бандит». Глава 14. Пришло наше время оседлать волну. Известный бандит и межгалактический пират смотрели друг на друга с откровенной неприязнью. Через некоторое время стало очевидно, что ни один из них не собирается отступать, поэтому оба решили, что оппонент – высокомерный засранец. Мужчины усмехнулись. 001 начал разговор первым. «Мы пригласили всех важных людей восьмой галактики. Почти все уже собрались. Так что, думаю, вы припозднились с торжественным выходом». Цзэнхэн немного удивился, что он был не единственным приглашенным. Ведь хотя бандиты восьмой галактики не были официальными государственными лицами, они, тем не менее, поддерживали тесную связь с никудышным действующим правительством а заодно выполняли работу по управлению многими сферами жизни населения, являясь представителями власти на деле, а не на бумаге. У большинства из них дел не впроворот, и они предпочитают не связываться с межгалактическими антиправительственными пиратами. Простого приглашения для организации такой встречи недостаточно. Вероятно, пираты проявили изобретательность. Цзэнхэн засунул руки в карманы и поинтересовался. Это точно торжественный выход? Или торжественное жертвоприношение? Грубый ответ заставил 001 дернуться и с трудом натянуть на лицо улыбку. Я пригласил всех, чтобы познакомиться друг с другом. Не все так проницательны, как вы. Я изучил этапы расширения влияния черной дыры за последние несколько лет. И что-то мне подсказывает, что вы заинтересованы в большем, чем ваш маленький кусочек неба. Вас должно крайне заинтриговать наше предложение. «О, вы мне льстите», – ответил Цзинхэн. «Мне не принадлежит ни кусочка неба, лишь одна планета. Я не имею влияния ни на что за пределами Пекина-бета. Но я вынужден отреагировать, когда на моей планете происходит что-то подозрительное». 001 растерял свой энтузиазм, увидев, насколько неожиданно сдержанным и бескомпромиссным оказался линь. Используя угрозы и подкуп, пираты смогли собрать лидеров всех бандитских группировок восьмой галактики. Но без сомнения, именно черная дыра выделялась на фоне остальных. Биочипы не встретили никакого сопротивления во всей галактике. Их возможностей хватило бы, чтобы похитить любое официальное государственное лицо, не говоря уже о нескольких маленьких детях. Но они потерпели неудачу именно на Пекине бета. Паук бесследно исчез и, скорее всего, был уже убит. 001 ломал голову, было ли это заслугой загадочного линия или просто удачным стечением обстоятельств. Кроме того, почти никто не оказался здесь по своей воле. Некоторым угрожали, некоторых перехитрили, используя иллюзии, в то время как черная дыра безоговорочно приняла приглашение и прибыла добровольно. Лень был абсолютно расслаблен и никого не взял с собой, кроме худощавого и слабого на вид секретаря. 001 не мог понять, было ли это уверенностью человека, раскусившего все его планы, или просто глупостью. Не зная, что именно затевает лень, он решил пока вести себя дружелюбно и пригласил его на корабль. «Пожалуйста, следуйте за мной». Огромный космический корабль возвышался над землей, словно небоскреб. За его стеклянными окнами скрывался совсем иной мир. 001 планировал напугать Линя, поэтому сразу отвел его на самый верхний уровень. Открыв дверь, он с фальшивой улыбкой указал на обзорную площадку и сказал «Только после вас». Обзорная площадка была полностью прозрачной, и пересекала весь корабль поперек на высоте нескольких сотен футов над землей. Она была сделана из специального материала, схожего по индексу преломления света с обычным воздухом. А учитывая, что она была очень чистой, невооруженным глазом ее вообще было сложно различить. Поручень был высотой всего около фута, примечание переводчика – около 30 сантиметров. Никак не защищая от возможного падения – Для создания особенно пугающего эффекта края площадки не были закреплены, а вместо этого для ее стабилизации использовалось магнитное поле. «Б-4, вы же не боитесь высоты, правда?» 001 широко улыбнулся. Пират вступил на прозрачную площадку, и со стороны казалось, что он парил в воздухе. Площадка даже слегка покачивалась от его движений. «Отсюда открывается отличный вид». «Лично мне он очень по душе, но не уверен, что и вам покажется эстетичным». «Я просто грубый мужчина, у меня плохо с понятием эстетичности». Линдзен Хэн без промедления проследовал за ним на площадку и сказал, «Джанлу, смотри под ноги, когда будешь сюда подниматься». И хотя Джанлу мало что понимал в этих играх и был иногда излишне разговорчив, он уже знал, что Линдзен Хэн сказал ему между строк. Получив инструкцию хозяина и уловив в них скрытый умысел, он всем весом наступил на площадку и незаметно использовал магнитное поле, чтобы ее качнуть. Та затряслась и резко накренилась. 001 был так поглощен своим представлением, что не смог удержать равновесие. Не сдержав крика, он отчаянно пытался схватиться хоть за что-нибудь, чтобы избежать падения с площадки. Он был уже на грани слез, когда, наконец, смог неловко уцепиться за поручень. лень при этом прекрасно держал равновесие. Он уставился на Джань Лу и с притворным раздражением отчитал его. «Я же говорил тебе смотреть под ноги. Посмотри, что ты наделал». Джань Лу ответил взглядом, полным невинности. лень подошел к 001 и наклонился, чтобы сказать... «Вам нужно было предупредить меня, что у площадки есть ограничения по весу. Это было опасно, не правда ли? Позвольте помочь вам подняться». Он хотя и предложил помочь, но не потрудился даже вынуть руки из карманов, удовлетворенно взирая на потерпевшего неудачу 001. Цвет лица 001 быстро сменился с красного на зеленый, и мужчина весь сморщился от плохо скрываемой неприязни. Он мрачно посмотрел на Джань Лу и активировал небольшое устройство на своей ушной раковине. «Приведите в порядок смотровую площадку!» После случившегося он больше не мог притворяться вежливым, поэтому молча указывал дорогу с угрюмым видом. Вскоре они достигли конца площадки. Перед ними предстало открытое пространство, где воздух был наполнен отчаянным, почти первобытным ревом. Это было круглое поле, похожее на стадион, окруженное кабинами для наблюдения. В этих кабинах расположились исследователи, которые что-то безостановочно записывали. Вокруг поля по кругу стояли зрители, такие же, как Цзинхэн. На их бледных лицах было написано отвращение. Когда 001 проводил Цзинхэна внутрь, мужчина, стоявший в стороне, поднял глаза и случайно поймал его взгляд. Мужчина был высок и очень красив, но не в привычном понимании этого слова. Его искривленный нос с горбинкой придавал ему несколько мрачный вид, а его глаза были разного цвета. Как гласили слухи, когда он был молод, он потерял левый глаз и был вынужден использовать искусственный трансплантат. Технологии того времени вполне могли предложить ему новый глаз, ничем не отличавшийся по цвету от здорового. Но, как известно, в юности все совершают опрометчивые поступки. Опрометчивый подросток намеренно выбрал другой цвет радужной оболочки, чтобы выделиться на фоне окружающих. Ему казалось, что это круто, хотя на деле он выглядел как странный персидский кот. А когда он стал старше и пожалел о своем решении, было уже поздно. Этим мужчиной был отец ректора Лу планеты Пекин-Бетта. Одноглазый ястреб. Когда Лусинь был обвинен в измене, его жена сбежала с Джань Лу. Армия Межгалактического Союза преследовала его до самой Восьмой Галактики, но там кто-то неизвестный вмешался и забрал ее. Армия к тому моменту уже захватила Джань Лу и подбила небольшой космический корабль, на котором была госпожа Лу. Посчитав, что она мертва, они прекратили преследование. 15 лет назад командующий Линь заглянул в восьмую галактику во время войны с межгалактическими пиратами. Он взял день отпуска по личным обстоятельствам и встретился с Одноглазым Ястребом. Никто не знал, почему командующий Союза решил встретиться с бандитами или о чем они между собой говорили. Все, что им было известно, так это то, что Одноглазый Ястреб испытал облегчение когда командующего Линя убили пять лет назад. Поэтому одноглазый ястреб был крайне удивлен, увидев Линь Дзенхена. Этот небрежно одетый мужчина был совсем не похож на того утонченного командующего, которого он знал. Линь одарил его улыбкой, которая, казалось, исходила из глубин ада. Одноглазый ястреб почувствовал, будто встретил призрака и весь покрылся мурашками». В его разноцветных глазах отразился ужас, и он инстинктивно прикрыл живот руками. «Вы отлично выглядите, господин Лу». Линзенхен протянул ему руку. «Прошло уже более десяти лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Время пошло вам на пользу. Все эти годы я жил на Пекине Бета, но не удосужился навестить вас к моему стыду. Пожалуйста, позвольте мне как-нибудь заскочить и принести извинения». Плечи одноглазого ястреба были так напряжены, что на его шее вздулись вены. Застывший на лице ледяной улыбкой Линдзенхэн не опускал руку, и воздух вокруг наполнился враждебностью. 001 с подозрением их оглядел. «Вы двое...» Душераздирающий вопль донесся со стадиона, и поднявшийся шум толпы, прервал молчаливое противостояние между двумя мужчинами. Линя опустил руку, будто ничего не произошло, и кивнул одноглазому ястребу. «Ничего особенного, я просто рад встрече со старым другом». 001 считал себя серьезным человеком, поэтому ему не было никакого дела до личных разборок этих бандитов. До тех пор, пока они не развязали драку, ему было все равно – поэтому он просто отвел бы 4 на место, находившиеся подальше от одноглазого ястреба. В целом, никто вокруг не обращал внимания на этих двоих, так как все внимание толпы было сосредоточено на мужчинах посередине стадиона. Линдзенхен был высоким, но двое мужчин на арене были минимум на две головы выше его, а их тела были слишком мускулистыми для обычного человека. Они были обнажены по пояс, и опутаны различными датчиками, передававшими данные на полупрозрачный экран в стороне от стадиона. Один из мужчин внезапно выхватил пистолет и трижды выстрелил в грудь другому. Траектория и точная скорость выпущенных пуль мгновенно отразились на экране. Выстрелы были такой силы, что могли насмерть свалить быка, но грудь соперника была твердой, словно пуленепробиваемый жилет. Он издал громкий крик и кинулся на перерез пулям, закрывая собственным телом дуло пистолета и нанося удары стрелявшему. Тот увернулся, и кулак мужчины ударил в 50-метровую мачту освещения, согнув ее пополам и завалив на зрительские трибуны. Зрители в ужасе разбежались. Затем обладатель пули непробиваемой груди сделал еще один выпад, И на этот раз его сопернику не так повезло. Глухой звук удара кулака по человеческому телу почти заставил зрителей самих почувствовать боль. Мужчина, получивший удар, по-видимому сломал шею, так как она изогнулась под неестественным углом, но при этом не погиб. Более того, он продолжал бой, будто ничего и не случилось. Его глаза наполнились жаждой крови. Пистолет-автомат в его руке издал оглушительный звук, и его соперник превратился буквально в человека решето. Сдюжину пуль застряло в его теле, напоминая ряд вывернутых зубов. Сцена была настолько кровавой, что обычный человек даже не мог бы себе такого вообразить. Кого-то из зрителей в этот момент вырвало. Таймер на полупрозрачном экране остановился. Прошло ровно пять минут. Этот временной отрезок, казалось, обладал магической силой, потому что мужчины на поле замерли, будто две чудовищные золушки, заслышав полуночный бой часов. Кожа мужчины со сломанной шеей начала краснеть, словно у креветки в кипятке, пока кровь не полилась из каждой поры его тела. Он сдулся, как дырявый пакет с кровью, и от его мощного мускулистого тела вскоре остался лишь багровый скелет. Второй мужчина издал крик отчаяния и в ужасе ринулся со стадиона. Никто даже не попытался его остановить, потому что в этом не было никакой нужды. Пока он бежал, его плоть вываливалась из тела, словно его кожа была одеждой слишком большого размера. Он остановился, не пробежав и 150 метров, потому что мышцы и сухожилия, поддерживающие его кости, внезапно разорвались». Кости рассыпались по полу, а глазные яблоки покатились в разные стороны. В зрительском зале повисла гробовая тишина, а Линдзенхен нахмурился. Спустя мгновение толпа бандитов пришла в неистовство. — Что за пиздец? — Биочип, который попал вам в руки, — это всего лишь недоработанная базовая модель, — тихо сказал 001 Линю. Затем 001 развернулся, подошел к останкам на полу, надел пару перчаток и вытащил чип из кровавого месива. Он неестественно широко улыбнулся и сказал. Я думаю, вы увидели достаточно доказательств. Номера 5 и 6 были обычными людьми, без военной подготовки, ростом около 170 сантиметров и весом в пределах 80 килограмм. Но после имплантации чипа мы добились впечатляющих изменений в росте, весе, проценте жировой ткани и всех жизненных показателях. 001 поднял чип в руке. Это одна из наших последних моделей. Мы называем этот проект «Творение Бога». Одноглазый ястреб усмехнулся. «Творение Бога? По-моему, это просто какой-то грёбаный Франкенштейн». «Эти прототипы со сроком жизни всего в пять минут», — сказал 001. «Но с момента их производства мы уже далеко ушли в технологиях. Жизненный цикл чипов еще заметно удлинится в ближайшие пару месяцев. Дамы и господа, просто представьте себе целую армию сильных и бесстрашных сверхлюдей». «Я думал, в современной войне люди не таскают друг друга за волосы и не царапают лица». — сказал одноглазый ястреб. 001 скользнул по нему взглядом. «Вы правы. Именно поэтому, помимо впечатляющих физических навыков, свидетелями которых вы стали, эти модифицированные люди могут похвастаться еще и превосходным пилотированием механоидов. Они буквально становятся частью механоида, с которым связаны. Я уверен, вы все знаете, что во время боя Совместимость любого пилота с механоидом не превышает 90%. Оставшийся разрыв дает шанс врагу взять контроль над вашим механоидом, если пороговая точка его ментальной связи выше вашей. Причиной, по которой Линдзенхен был практически неуязвим и не боялся ввязываться в любые авантюры, покуда под рукой у него был механоид, была его невероятно высокая совместимость с ментальной сетью. Но если существовали механоиды без этого изъяна, 001 оглядел присутствующих и улыбнулся. Он протянул руку к полупрозрачному экрану и поставил на повтор запись боя двух мужчин. Скорость реакции модифицированных людей в 16 раз выше таковой у обычного человека. Можете себе представить, что значит это преимущество в битве механоидов? «Времена сейчас мирные. Почему вы готовитесь к войне?» Вмешался одноглазый ястреб. 001 поклонился ему. «Сэр, вы не ждете войны, но это не значит, что она сама к вам не пожалует. Возможно, вы еще не в курсе, но в ночь на 29 июня по межзвездному календарю примерно 56 часов назад тысяча гиперкосмических тяжелых механоидов стерла с лица Земли серебряную крепость». В то же время кто-то проник на столичную планету и убил генерального секретаря. Линдзен на мгновение потерял контроль и слегка оступился. Но никто не заметил его движения, потому что все были ошарашены услышанным. Восьмая галактика была слишком далеко от остальных, чтобы даже такие важные новости достигали ее быстро. Всеобщий шок перерос звенящую тишину, пока собравшиеся переваривали известия и в неверии пялились друг на друга. «Не может быть! Если у вас доказательства, заканчивайте распространять слухи, какого хрена вы пытаетесь добиться!» 001 щелкнул пальцами, вызывая еще один полупрозрачный экран в воздухе, чтобы продемонстрировать запись с камер наблюдения. Некогда взмывавшаяся до небес командная башня Серебряной крепости на глазах превратилась в пепел оставляя за собой только отчаянный грохот и рев. Сквозь руины пробился яркий луч света, мгновенно ослепив зрителей. Рядом с камерой на Землю приземлился обломок механоида с покорёженной эмблемой Межгалактического Союза. Восемь лос переплетенных в кольцо мира. «Пришло наше время!» 001 широко развел руки. 200 лет восьмую галактику топтал сапогами «Союз». А теперь пришло и наше время оседлать волну. Присоединяйтесь к нам, и все вместе мы войдем в историю». В то самое время, когда 001 произносил свою торжественную речь, неприметный индивидуальный механоид на автопилоте проскользнул в гавань космической базы. Он прошел проверку безопасности, и приземлился среди тысяч других таких же механоидов. Бесчетное количество индивидуальных кораблей прилетало на базу и покидало ее каждый день, поэтому система безопасности не подала сигналов тревоги. Никто не мог себе представить, что на борту одного конкретно взятого механоида сейчас находились четверо невинных подростков, прибывавших в отключке после своего первого галактического полета. Глава пятнадцатая. Я такой псих. Первым очнулся Уайт. Он в оцепенении привстал и ощупал себя с ног до головы, чтобы убедиться, что все части его тела на месте, а мозги все еще в черепной коробке. Затем он повалился обратно на землю с громким вздохом облегчения, переворачиваясь на спину. Он чувствовал себя так, как будто ему только что подарили вторую, пусть такую же ничтожную жизнь. Семья Уайта была достаточно обеспеченной. Он однажды совершил путешествие с туристической группой в Седьмую Галактику и провел пару недель на космическом корабле. Он думал, что сможет свободно перемещаться по пассажирскому кораблю, но более 80% его площади занимало сервисное оборудование. С таким весом путешествие происходит достаточно плавно – Пассажиры космических кораблей высшего класса едва ли способны заметить разницу между пребыванием на твердой почве и в космосе. А вот военный транспорт был совсем иным. Уайт разлегся на полу и размышлял о жизни и смерти. Прежде чем он успел прийти каким-либо выводам, рядом с ним кто-то зашевелился. Минт и Хуан Зэншу очнулись практически одновременно. После пробуждения... Хуан Зэньшу пять минут подряд рвало на холодном полу. Указав пальцем на Минт, она выругалась. «Ты что, не контролируешь собственные руки, тварь!» Минт знала, что виновата, поэтому проглотила, готовый было сорваться с языка, грубый ответ. Она болезненно поморщилась, пытаясь подняться, но ее ноги дрожали и подгибались. «Где мы?» «Почему ты это у нас, спрашиваешь?» Снова не выдержала Хуан Зэньшу. «Здесь есть функция записи маршрута». Уайт теперь боялся прикасаться к чему-либо на корабле. Он напряженно стоял, прижав ладони к внешней стороне бедер. Привстав на цыпочки, юноша взглянул на приборную панель. «Я... так, стоп, кто-нибудь может расшифровать межгалактические координаты?» Девушки посмотрели друг на друга с тревогой. Уайт отрешенно улыбнулся. «Получается, мы решили совершить полет на механоиде», «Но при этом никто не умеет пользоваться межгалактическими координатами?» «Две лампы на люке кабины горят зеленым», – оборвала его Минт, направляясь к двери. «Дайте глянуть. Давление... Нет, вот это давление воздуха снаружи. Значит, вторая лампа означает качество воздуха. Ректор Ло упоминал как-то, что только высококлассные механоиды обладают ИИ, а простые, как этот, оснащены лишь сигнальными лампами». Если дело не касается шляп, то зеленый обычно означает что-то хорошее, так? Примечание переводчика. Отсылка к известной идиоме, где надеть на кого-то зеленую шляпу, означает наставить рога. Могло ли так получиться, что мы все еще на Пекине-бета? Например, облетели планету по кругу и приземлились обратно? Спросил Уайт. Я не знаю. Наверное, для начала нам надо выбраться отсюда. Мы точно, блять, погибнем, если совершим еще один подобный полет. Хуан Цзэньшу встала на ноги. Внезапно она что-то вспомнила и неуверенно спросила. «Постойте, а мы никого не забыли?» Через несколько секунд они обнаружили в углу кабины господина Тупоголового. Из его рта стекала белая пена, отчего он выглядел особенно жалким. Хуан Цзэньшу пнула его по голени. «Этот придурок еще жив?» Вообще-то на борту механоида было медицинское оборудование, но, коротко посовещавшись, Троица решила, что тупоголовый им еще пригодится, и не стоит на нем проводить экспериментов. Они решили выбраться из механоида, чтобы найти помощь, возложив обязанность тащить тупоголового на Уайта. Тупоголовый был высоким и крупным. Если бы они вытряхнули всю его плоть и сделали из кожи сумку, Уайт поместился бы в нее целиком. Неподвижно лежавший тупоголовый нещадно давил на главного гика Академии Звездного моря, От отчего тот пыхтел, как ослик. Чертыхаясь и задыхаясь, Уайт слушал, как две его одноклассницы пререкаются, осыпая друг друга руганью. Он покраснел до самых ушей. Наконец девушки худо-бедно договорились, что люк кабины нужно вскрыть механически. Он в отключке, поэтому ментальная связь с механоидом должна была разорваться». Мы проделали путь на автопилоте, и раз сейчас мы в конечной точке его маршрута, у нас должна быть возможность выйти в любой момент», — объяснила Минт, осторожно потянув на себя люк. «Я просто не знаю, как этот люк...» Прежде чем она успела сказать «открывается», механоид издал пугающий гул. Их лица разом побледнели при мысли, что механоид собирается снова взлететь. В тот момент, когда Уайт был близок к потере сознания, Внутрь кабины ворвался порыв ветра, наполняя воздух странными запахами. Люк кабины плавно открылся. Спустя некоторое время минт напряженно обернулась. Что это за место такое? Перед ними простирались ряды механоидов, припаркованных в огромном амбаре и холодно поблескивающих на свету. Все они были увешаны смертоносным оружием. Черное дуло соседнего корабля, направленное в их сторону, не предвещало ничего хорошего. С обратной стороны ангара своим задувал ветер, отражаясь от стен и принося с собой звуки, похожие на шепот. До другого конца помещения было так далеко, что студенты даже с первого взгляда не смогли понять, где оно заканчивалось. По спине Уайта пробежали мурашки. Это, очевидно, был не пекин бета. Внезапно Хуан Цзэншу схватила Мин за руку, утянула обратно за дверь и закрыла ей рот ладонью. В следующее мгновение послышался звук приближающихся шагов. Не решаясь издать и звука, трое подростков прижались друг к другу. Сквозь щели вокруг люка они наблюдали, как мимо них медленно проследовал вагончик. За ним шли двое мужчин с татуировками ядовитых насекомых на лицах и оружием в руках. В вагончике сидела группа детей, и с первого взгляда было непонятно, живы ли они. «Черт, эти пираты становятся все более жадными. Они что, планируют бунт, распохитили представителей такого количества разных группировок?» Сказал один из мужчин. «Ты что, не слышал про столичную планету? Они уже урвали свой куш. и Если мы не будем действовать быстро, нам даже объедков не достанется», — ответил второй мужчина. «Давай по-честному, мы уже больше столетий являемся частью Союза, но кому до нас есть дело? Это сраное место ничуть не изменилось, правда? Кого волнует этот бунт?» Помолчав мгновение, первый сопровождающий продолжил. «Даже если до нас никому не было дела, к нам, по крайней мере, относились как к людям. Тсс, замолкни!» Мужчины замолчали. Их напряженные шаги вместе с шумом от вагончика удалялись от спрятавшихся подростков. Спустя некоторое время Хуан Цзэньшу убрала руку от лица Минт. «Я встречала их прежде», – выдохнула она. Уайт и Минт уставились на нее. Хуан Цзэньшу бегло рассказала, как встретила их в день поступления в Академию Звездного моря. «Ты... ты пусто...» – заикался от удивления Уайт. «Пустоголовая, да. Тебе что-то не устраивает? Я что, задолжала тебе что-то?» Огрызнулась в ответ Хуан Цзэншу, смиривая его гневным взглядом. уайтса дрогнулся и закрыл свой болтливый рот. Минт какое-то время обдумывала слова Цзэншу, а потом произнесла. «Мне кажется, я поняла. Механоид, должно быть, принадлежал тому парню, которого ты встретила, а от него позже избавился Б4. По какой-то причине Б4 решил передать механоид школе». И когда я случайно запустила программу автопилота, механоид направился обратно на свою базу. Уайт с тяжелой тушей тупоголового на спине почувствовал, что у него вот-вот откажут ноги. «Тогда давайте вызовем полицию!» «Иди нахер!» В один голос заревели на него Хуан Зэньшу и Минт. Кинув взгляд на тупоголового, который все еще был в отключке, Минт напрямую спросила. «Мы не сможем вернуться на этой штуке обратно!» так что же нам делать? Их четверка оказалась в ловушке, словно путешественники, заблудившиеся в пустыне. Какой бы путь они ни выбрали, он не приведет их никуда. Оставалось только выбрать свою смерть. Остаться на месте и умереть с голоду, попытаться улететь на механоиде и разбиться насмерть. Ну, или, если удача будет на их стороне, быть обнаруженными и убитыми». «Подождите, ребята, вы слышали, что сказали те двое?» Задумчиво произнесла Хуан Цзэншу. «Что-то про бун против Союза?» – предположил Уайт. «Да, один из них сказал, что здесь находятся представители почти каждой группировки. Что это значит? Б-4 относится к этим группировкам?» «Даже если Б-4 не здесь, должны быть другие. Могу поспорить, что не по доброй воле, иначе он не стал бы использовать слово похитили рассуждала Минт. «Они с нами в одной лодке. Может быть, нам и не удастся сбежать, но все лучше, чем оставаться здесь». Из троих находившихся в сознании двое идею поддержали. Вне зависимости от того, какого мнения он придерживался, Уайту пришлось присоединиться. Все решало мнение большинства. Он решил быть умнее и промолчал, взвалив тупоголового на свою ноющую спину. В этом ангаре полном чудовищных механоидов подростки боялись навлечь на себя беду, поэтому не решились далеко разбредаться. Замерзшие и голодные, они просто следовали по траектории движения вагончика, медленно продвигаясь вперед. В это время на планете Пекин-Бета Лубисин направился искать Линзенхена, как только выбрался из лаборатории. Но, к его удивлению, линия на месте не было. «Он улетел с Пекина-Бета», — сообщила Пенни. Будучи домоседом, Линь ни разу за пять лет даже не покинул границ искусственной атмосферы. Но почему-то именно сегодня он решил отправиться в дальнюю поездку. Лубисин подумал, что это уже не просто невезение. Его глаз дернулся. «Пенни», — сказал он, — «ты можешь одолжить мне механоид». Пенни натянула на лицо серьезное выражение — И с притворным удивлением ответила о чем вы господин лу механоиды это незаконное оружие 20 минут спустя члены черной дыры были крайне удивлены увидев что недавно покинувший планету b4 вернулся пни даже потерла глаза чтобы убедиться что зрение ее не подводит у b4 на лице было спокойное выражение подготовьте все я отбываю в короткую поездку сообщил он в своей обычной сухой манере. Пенни его слова показались странными, но, видя выражение его лица, она не решилась что-то спрашивать. Она поспешила за ним, уточняя на ходу. «Куда вы направляетесь? Вам нужен космический корабль, механоид или что-то еще? Какие у вас планы на поездку?» «Механоид», – отрывисто ответил Б-4 и повернул за угол. Он толкнул дверь уборной и скрылся внутри. Б-4 действительно обычно вел себя так заносчиво. Поэтому, несмотря на сотни вопросов, возникших в ее голове, Пенни не решилась возражать. Она просто развернулась и ушла готовить все необходимое. В уборной Луби Син, выдавший себя за Б-4 при помощи чипа, облокотился на раковину и глубоко вздохнул. Подняв голову, он на мгновение уставился на чарующие серые глаза в зеркале. Затем он приподнял кончиками пальцев свое лицо и повернул его из стороны в сторону, улыбаясь самому себе. Лень редко улыбался, поэтому Лубисин решил воспользоваться ситуацией и внимательно рассмотреть его улыбку со всех сторон. Всё еще не результатом, он двумя пальцами послал воздушный поцелуй зеркалу. На этом моменте он сам себя испугался. «Я такой псих!» – подумал Лубисин. «Он убил бы меня, если бы увидел». Решив на этом остановиться и не заходить слишком далеко, он прекратил забавляться с лицом Линя. Как только он получил на руки механоид, то сразу покинул планету, используя свои технические и актерские навыки. Механоид, на котором улетели подростки, был оснащен школьной системой слежения – поэтому найти их не представляло проблемы. Но вот только... Лубесин взглянул на маршрут построенной системы слежения. Он нахмурился и низким голосом скомандовал «Проверить готовность систем вооружения и защитное поле на борту». В то же время гостей базы «Ядовитого гнезда» отвели в пиратскую вип-зону. На удивление, в поле зрения не было ни исследователей, ни безчеловечных экспериментов над людьми. Весь обслуживающий персонал составляли роботы. Все было на высшем уровне. В общественной зоне работал небольшой бар, а вокруг располагались богато обставленные номера. Но никто не был в настроении наслаждаться дорогим вином и стейками. Барная стойка пустовала. Все разошлись по своим номерам, озабоченные услышанными новостями о ситуации в семи галактиках. У пиратов были свои собственные каналы получения новостей и куда более быстрые, нежели официальные. Первая галактика пострадала от вторжения межгалактических пиратов больше всего. Они ворвались прямо через Серебряную крепость. Поговаривали, что большинство крупных политиков уже сбежали с Вольта. Наворачивая круги по своей комнате, Линдзенхен спрятал большой палец руки в ладонь, и постукивал по нему остальными четырьмя. На его лице не было тревоги, но он уже обошел комнату с дюжину раз, словно не мог найти себе места. Наконец Джан Лу, который до этого будто медитировал с закрытыми глазами, поднял на него взгляд. «Сэр, я получил достоверные новости из Первой Галактики». Линь впился в него взглядом. «Генерального секретаря убили, когда он с женой возвращался домой с вечеринки». Ленин на мгновение перестал дышать. К счастью, Джанлу тут же добавил, «Госпожа Гордон была спасена телохранителями и не пострадала. Спустя три часа первая галактика объявила чрезвычайную ситуацию, и все высокопоставленные лица столичной планеты были перемещены в город ангелов. Ее отправили одной из первых». Услышав отчет, Линь ненадолго затих. Затем он облокотился на телевизионный комод позади себя и перенес вес на одну ногу. Носком ботинка второй он постучал по полу и усмехнулся. Хм, как неожиданно! Семья Гордон вдруг так добра к ней? Неужели управляющий комитет Эдема решил переквалифицироваться в общество по защите прав вдов? Официальные лица Семи Галактик вели свои политические игры именно на Вольта. Но уровнем выше, чем административная система Семи Галактик, стояли законодательные и управляющие комитеты. Эти две организации вели между собой невидимую борьбу, и кто-то один из них всегда был на пике своего влияния. В последнее время Эдем становился все могущественнее, поэтому у управляющего комитета было больше власти, чем у законодательного. По сути, сейчас именно управляющий комитет был самой влиятельной организацией человеческой цивилизации. Сам генеральный секретарь блестел, как золото снаружи, но абсолютно прогнил изнутри. Такая высокая должность в комитете досталась ему исключительно потому, что его дедушка являлся одним из постоянных директоров управляющего комитета. «Это вся информация, которой я сейчас располагаю», – сказал Джан Лук. После произошедшего госпожу Линь попросили активировать Эдем, чтобы разрешить доступ к медицинской системе. И она сделала это впервые с тех пор, как вы покинули первую галактику. Она не пострадала, но оказалась беременной. Директор Гордон лично позаботился о ее отъезде. Цзэнхэн застыл и перестал постукивать носком ботинка по полу. Его мышцы напряглись, то ли от удивления, то ли от гнева. Но прежде чем эмоции достигли его лица, они растворились без остатка. Он опустил голову и безразлично пробормотал. а И снова замолк. В этот момент в дверь постучали. Не успел Джан Лу полностью открыть дверь, как одноглазый ястреб уже яростно толкнул ее снаружи, врываясь в комнату. Джан Лу вежливо его поприветствовал. «Добрый вечер, господин Лу!» «Чего в нем доброго?» – грубо ответил гетерохромный господин Лу. Затем неестественно бледное лицо Джан Лу натолкнуло его на мысль. «Погоди, не может быть, ты... ты Джан Лу?» «Да, господин Лу». и и быстро проанализировал его выражение лица и серьезно продолжил. «Микроскопические движения вашего лица указывают на то, что вы меня очень презираете», «И, вероятно, считаете отцы убийцей». Примечание переводчика в оригинале – идиома, означающее жестокое предательство. «Но вы не совсем правы. У моей нынешней личности нет отца». На одноглазом ястребе не было верхней одежды, и по его внешнему виду было очевидно, что он торговец оружием. На его плечах было защитное обмундирование, по бокам тела закреплены пистолеты – а в голенище сапога спрятан лазерный клинок. Вокруг его запястья было обернуто пусковое устройство кнута частиц. Таким образом, он был вооружен до зубов и представлял из себя тикающую бомбу. Он проигнорировал Джан Лу и громко захлопнул за собой дверь. «Почему ты все еще жив, сукин сын по фамилии Линь?» «Все благодаря тебе, дружище». «Заканчивай нести чушь!» Одноглазый ястреб бросил на него злобный взгляд и понизил голос. «Почему ты здесь, в восьмой галактике?» «Прячусь». линзенхен развел руками. «Слишком многие хотят моей смерти». «Ха!» Одноглазый ястреб оскалил свои острые зубы. «Так тебе и надо!» линзенхен не обратил внимания на его провокацию. «Садись, или со мной ты чувствуешь себя не в своей тарелке». Конечно, было поразительно, что Линдзенхен был все еще жив. Но, в конце концов, чему удивляться? Самые страшные беды всегда затягиваются на тысячи лет. И так было с начала времен. Одноглазому ястребу оставалось только принять этот факт и держать ухо востро. Но затем он услышал, как кто-то из присутствующих назвал прозвище Линдзенхена и осознал, что перед ним загадочный Б4 с планеты Пекинбета. Когда пять лет назад Одноглазый Ястреб узнал, что Линь погиб, он закрыл глаза на чудачество Лу и позволил тому сбежать. Конечно, у него был только один сын, поэтому он не оставлял его совсем без присмотра. Пусть он и не ударялся в крайности, наблюдая за каждым шагом Лу Сина, но всегда был в курсе, где тот находится и каково состояние его здоровья. Одноглазый ястреб всегда знал, что его драгоценный сын живет на Пекине Бета. «Я уже все сказал тебе пятнадцать лет назад!» – прошипел одноглазый ястреб. «Она мертва! Погибла! блять она была уже мертва, когда я вытащил ее из кабины корабля и ребенок вместе с ней! Я тогда отдал тебе чип! Зачем ты продолжаешь меня преследовать?» Линдзенхен взглянул на него. Я здесь не для того, чтобы развязывать вражду». «Я уж надеюсь», – выплюнул Одноглазый Ястреб в ответ. Лусинь был моим наставником. Спокойно продолжал Линдзин «Я просто хочу найти его ребенка и позаботиться о нем». Одноглазый Ястреб язвительно рассмеялся. «Ты хочешь позаботиться о нем? В таком случае я рад, что он умер, даже не родившись». Линь ничего не ответил, поворачиваясь и наливая оппоненту стакан алкоголя. Прозрачный стакан с жидкостью скользнул по стойке и остановился точно перед одноглазым ястребом. Линь выполнил это с ловкостью профессионала. Ни одна капля не расплескалась из стакана. «Не то чтобы ты совсем не прав», – заключил Линь Цзинхэн. «Столичная планета – очевидно небезопасное место. Ее только что разорвали в клочья». Как только он закончил говорить, яркая строка слов вспыхнула на экране в углу комнаты. Такая броская, будто ее автор боялся, что кто-то может ее не заметить. «Наши братья по оружию успешно захватили Центральный зал Ассамблеи Законодательного комитета Союза». Вскоре за словами последовала короткая видеозапись. «Густой дым поднимался из лесопарка Вольта». Половина здания центрального зала, где всего день назад проходила вечеринка, была покрыта копотью. Мемориальный парк был полностью разгромлен. Статуи в честь светил человечества разрушены до основания тяжелыми механоидами. Несколько неопрятных пиратов выпрыгнули из механоидов и помочились на руины парка, разразившись громким смехом. Блять! Одноглазый ястреб прокомментировал увиденное коротко, но исчерпывающе. Пусть он и презирал весь Союз и Линдзенхена в частности, он абсолютно не желал, чтобы эти дикари-психопаты управляли восьмой галактикой. «Твоя эта серебряная крепость что, сделана из бумаги?» «Среди высших чинов столичной планеты есть предатели». линзенхен поглядел в окно. «У семи галактик нет военной автономии». «Они не в состоянии вовремя отреагировать на атаку в первой галактике, не говоря уже об остальных. После столетия тишины кто-то должен был тщательно спланировать такую жесткую и точную атаку. Джайн Лу, помоги мне просканировать всю космическую базу. Дай мне знать, что и где происходит». «Какого хрена ты собрался делать?» – допытывался одноглазый ястреб. «Прежде всего нужно разобраться, что здесь творится». Угрюмо ответил линзенхен Этот проект, проклятое творение, не единственный туз в их рукаве.